Глава третья. Бред какой-то. Настя очень волновалась, чтобы я не спасовал, не передумал, и разбудила меня телефонным звонком без четверти семь утра. — Ты еще в постели? — возмущалась она. — А зачем так рано? — удивился я, не в силах открыть глаза. — Затем, чтобы твой физик не успела похмелиться Вот как девчонки замуж захотелось. У меня про все истинные желания лучше спрашивать утром. И если бы сейчас состоялся какой-нибудь божий суд, и меня бы спросили, хочу ли я защищать диссертацию, чтобы жениться на Насте, я бы честно ответил «нет, не хочу», и завалился бы досыпать. Я подобрал ее на Варшавке, и мы помчались в сторону Серпухова. Погода стояла ужасная. В ветровое стекло летел гигантский рой снежинок, щетки едва справлялись с ними. Я боялся очутиться в кювете и не слишком давил на газ, что вызывало резкое недовольство у Насти. — С такой черепашьей скоростью мы приедем к твоему физику к обеду, в самый разгар застолья. Я пытался ее обманывать и, выжимая сцепление, усердно газовал, чтобы мотор завывал, как продрогший волк. Странно, однако, мы, мужики, устроены. Чем больше преград на пути к сердцу возлюбленной, тем дороже она становится. Ну, стоит только возлюбленной ринуться навстречу, тигрицей пробивая эти самые преграды, как цель блекнет, меркнет, и через некоторое время смотришь... Господи, ради чего копья ломал? Не скажу, что Насте мне разогравилась Но такого необузданного желания добиться ее, какой я испытал у нее дома, уже не было. Да и выглядела она сегодня неважно. Лицо припухшее, кожа землистого цвета, под глазами синяки, взгляд потухший. «Плохо спала?» – спросил я, сворачивая с трассы на лесную дорогу. «Не отвлекайся», – не ответила на вопрос Настя. где ты я читал или слышал по телевизору, что дочери ученых – жуткие стервозы». «Ты не проскочил поворот?» – спросила Настя и тяжело вздохнула. «Да выключи же ты эту печку, дышать нечем». «Тебе плохо?» – полюбопытствовал я, сворачивая на грунтовку. «Плохо!» – капризно ответила Настя. «Меня укачало. Наконец, дорога вообще закончилась». Машина едва ползла по каким-то жутким ухабам. С одной стороны торчали красные от ржавчины цистерны какого-то заброшенного завода, а с другой – мрачные пятиэтажки. Я всматривался в номера домов. Номеров не было. Людей, у которых можно было бы спросить, тоже не было. Я остановился и полез в карман пальто за блокнотом, в котором был записан адрес. «Поселок Промышленный», – бормотал я, читая адрес. «Улица Рабочая, дом 6, квартира 13». «Я сейчас умру», — призналась Настя. «Никто не заставлял тебя ехать со мной», — ответил я, трогаясь с места и объезжая сгнивший автомобиль без колес, лежащий на въезде во двор. «Наверное, вот этот дом 6». Недовольным тоном сказала она и ткнула пальцем в стекло. «С чего ты решил, что этот?» «Сосчитала. Я кое-как заехал во двор». Посреди, словно старая воронка от авиабомбы, чернела огромная лужа. Вокруг нее росли деревья с обломанными ветками и больными стволами, покрытыми странными надписями. На единственной скамейке, стоящей у первого подъезда, сидели подростки и плевали себе под ноги. «Шестой дом?» – спросил я у них, опустив стекло. «Ну?» – ответил один из подростков, прыщавый, худой, с глупыми и жестокими глазами. тогда или нет?» ну Повторил он, сплевывая, и покосился на машину. Второй подросток приподнял мертвенно-бледное лицо, посмотрел на меня совершенно безумным взглядом и вдруг громко заржал. Настя была удивительно терпелива и последовательна. Удивляюсь, как она не схватилась за руль, чтобы немедленно развернуться и уехать из этого в поселка. «Посмотрим здесь», — сказал я и стал отыскивать место, где бы припарковать машину. «Начего смотреть?» – ответила Настя и взялась за ручку, чтобы открыть дверь. «Тебе же сказали, что это шестой дом». «Разве?» – усомнился я, но Настя уже вышла из машины и хлопнула дверью. «Я, как марксист, был твердо убежден, что бытие определяет сознание, и в связи с этим меня начали терзать сомнения. А сумеет ли Чемоданов создать научный труд, возвышающий человека, видя из окон своей квартиры столь живописный двор?» Насте было легче. Она была стратегом и видела перед собой лишь конечную цель – мою фамилию в своем паспорте. Каким способом я буду прокладывать тропинку к этой цели, ее интересовало постольку поскольку. Пока я давал задний ход, стараясь как можно плотнее прижаться правым боком к стволу дерева, пока я прикидывал, как быстро немногословная молодежь снимет с моей машины колеса и выбьет стекла, Настя дошла до подъезда. Она встала под козырьком, чтобы холодные снежинки не падали ей на лицо, и стала смотреть на меня, хмуря брови. «Уже нашла?» — спросил я, прыгая с кочки на кочку, как геолог в нефтеносном болоте. «Здесь тринадцатые?» Подростки из подлобья глазели на нас. Тот, который ржал, начал крупно дрожать. На кончике его носа висела мутная капелька. «Федор Горбачев, лошадка Марки», — бормотал он, «оптом и в розницу». Я открыл скрипучую дверь, и мы, переступая через подозрительные зловомные лужи, поднялись на последний этаж. Мне было стыдно перед Настей, будто я привел ее к себе. Она хоть и скрывала свои чувства, но я представлял, что она думает. Одноклассник почти что родственник. И коли он не брезгует такой жизнью, значит, так нас воспитали в школе. Значит, и я где-то глубоко внутри порочен Настя остановилась перед дверью, неряшливо обшитой коричневым лидерином. Вверху на одном гвоздике болталась металлическая цифра 1 Тройку, наверное, кто-то украл, и число было дописано мелом. Я потянулся пальцем к кнопке звонка, а Настя постучала кулаком. 40 процентов я давал на то, что чемоданного нет дома, а пятьдесят, что он в дупель пьян. Ну, выпало на оставшиеся десять. Он открыл, причем не так, как открывают двери в Москве, ровно настолько, чтобы можно было прищемить незваному гостю нос. Открыл нараспашку, всю ширь, выпустив на лестничную площадку тяжелый запах жилья. Серенька? Откуда? Каким ветром? Вот человек, подумал я, которому мы с Настей будем обязаны своим счастьем. На пороге стоял круглолицый, коротко постриженный мужик с рыхлым желтоватым лицом. На нем была тельняшка и короткие шорты из обрезанных джинсов. Рот Чемоданова был чуть приоткрыт, между мясистых губ проглядывали редкие крепкие зубы. Глаза его были круглые и карие, как два каштана. На лице застыло выражение легкого недоумения, растерянности. Чемоданов молча развел руками, сдержанно улыбнулся, сдержанно обнял меня и трижды поцеловал во все щеки. «Очень вовремя», — сказал он хриплым, ломающимся голосом, — «у меня есть такая маленькая вобляшка». А ты пиво случайно не принес? Хотя бы пару бутылочек». Мы с Настей зашли в тесную прихожую. Чемоданов с третьего раза сумел захлопнуть дверь и только после этого обратил внимание на Настю. «Очень приятно», – промурлыкал он, пожимая ее руку. Я смотрел по сторонам, пытаясь найти в темноте вешалку. Всевозможные куртки, бушлаты, телогрейки висели на кривых гвоздях, на ручках дверей, кучи лежали на скамейке. Обувь разнообразных моделей, истоптанная, и грязная, в беспорядке валялась на полу. Мы с Настей сослепо наступали на ботинки, кроссовки, сапоги, спотыкаясь и выворачивая себе ноги. Мне было жаль девушку. Разбалованная профессорским комфортом, она, должно быть, с трудом воспринимала жилище чемодановое. Я стоял с пальто в руках и не знал, куда его повесить. Настя, жалея свои колготки, не стала снимать сапоги. Чемоданов, вспоминая что-то, качал головой, вздыхал, приглаживал волосы. И вдруг неожиданно расхохотался, с присвистом, заразительно сложившись почти пополам. — Ты помнишь нашего физрука? — отрывисто произнес он и снова зашипел, засвистел, низко опустив голову. — Как он учил девочек на брусе садиться? — Настя взглянула на меня, словно хотела спросить, «А этот э, физик нормален?» Мы прошли в комнату. Чемоданов вытирал слезы. вы не удивляйтесь, девушка», — сказал он Настя. «У нас с Сергунчиком в молодости такое было, такое было! Ну, я не могу понять, как ты меня нашел?» Комната, куда Чемоданов нас завел, была маленькой, пыльной, до предела забитой хламом. Книжный шкаф прижимался к платиновому, а тот, в свою очередь, упирался в диван, в изголовье которого стоял испорченный холодильник. Стулья и табуретки стояли там, где их можно было воткнуть, и были завалены сметой одеждой, тапочками, носками и книгами. В углу пристроилась печь-буржуйка, от которой через отверстие форточки выходила вытяжная труба. От печки тянуло удушливым теплом. Я протиснулся к окну, где, как мне думалось, воздух был чище, и нечаянно наступил на консервную банку, в которой лежала какая-то гадость. «Осторожнее!» — мягко упрекнул меня Чемоданов. «Это моего кота, Каша». «Кш-кш! Васенька! Иди, дай пока твою кашу по полу не размазали». Но вася на призыв хозяина не реагировал. Спрятавшись под стулом, он сурчанием разгрызал какую-то добычу, и до наших ушей доносился хруст до да треск. Чемоданов ахнул, повалился на колени и после непродолжительной борьбы отобрал у кота какой-то предмет, похожий на сухую сосновую щепку. «От же гад! С ненавистью произнес Чемоданов и кинулся за котом, который со всех ног помчался на кухню. «Он до моей вобляшки добрался!» Я с опаской посмотрел на Настю. Она была бледна, но держалась стойко. Все же мне стоило поберечь ее легко ранимую психику и отговорить от поездки к физику. Самоотверженность девушки, готовой на все ради нашего счастья, меня поразила. Я скинул со стула тряпье и усадил ее. «Мы скоро поедем», — пообещал я. Чемоданов вернулся с остатками рыбы в руке. Обнюхивая ее, он сел на заваленный книгами диван, а потом принялся вытаскивать их из-под себя. «Мне кажется, ты пришел не просто навестить старого дружочка», — сказал он, обсасывая кривое рыбье ребрышко. — А помнишь, как математичка о мой портфель споткнулась и на пол рухнула? — И опять. — Ты занимаешься наукой, Витя? — спросил я, пытаясь упорядочить в этой комнате хотя бы наше общение. — Что ты? — ответил он, продолжая держать в губах ребрышко. — Как наш институт закрыли, я с физикой завязал. Иногда, правда, просматриваю свежие наработки. С этими словами он вытащил из-под себя какой-то мятый журнал на английском, зачем-то понюхал его и протянул Насте. «Здесь, например, есть несколько исследований в области использования равенства безразмерных критериев подобия. Я имею в виду чисел Маха, Струхала, Каши. Ты, наверное, в курсе, чего я тебе объясняю». Я кинул на Настю взгляд не нелишенной гордости, словно хотел спросить, «Как тебе истинный облик моего одноклассника?» Бедная обстановка и чудаковатость — это всего лишь материальная, мирская сторона жизни молодого ученого, фаната формул и уравнений. А все прекрасное вершится в его замечательных мозгах. Настя без интереса листала журнал, в котором не было ни одной картинки, одни формулы и чертежи. Я понял, что мы приехали не зря. Ты, наверное, защитился, — начал я издалека. — Какой там? Отмахнулся Чемоданов и, открыв печную дверцу, пошурудил в остывших углях. Не успел. Кандидатский минимум сдал, диссертацию почти написал, а потом, обаньки, моя женулька попал под машину. Какой ужас, сказал я. Не то слово, возразил Чемоданов. На ней была шубка, такой скромненький шубенчик за тысячу долларов. Так тоже пострадал. Колесом рукав оторвало. Нафиг оторвало. Я сводил из-за этой шубки, до сих пор сужусь. Не хочет, гад, компенсировать убыток. Говорит, что шуба еще до наезда рваная была. — А чего вы, рыбешку не едите? — Мне батя с рыбхоза присылает. Свежачок. — И где теперь эта твоя диссертация? — Осторожно, — спросил я, чувствуя, что кандидатство просто сыпется мне на голову, как штукатурка с потолка. — Где, где? — произнес Чемоданов, профессионально разбирая рыбью голову на запчасти. — Под диваном валяется. Я ее печь растапливаю. — Да ты что? — воскликнул я. — Ты это серьезно? — Вот тебе крест! — заверил Чемоданов. — У нас ведь батарейки холодненькие, печурку топить надо. Так я из-под диванчика один листок, жмык, на формулу погляжу, смахну со щеки слезунчик, а потом спичечкой, чирк, и туда его. Меня ждала уже готовая диссертация. Никогда еще Настя не была так близка ко мне. У меня в ушах уже звенел марш Мендельсона. «Тебя за это убить мало», — произнес я. О, «Господи, как ты долго!» — вдруг не выдержала Настя и посмотрела на Чемоданова. «Продайте нам вашу диссертацию». «Диссертацию?» — переспросил Чемоданов с наслаждением хрустя ребрами. «Запросто. Три бутылочки пивунчика и она ваша». «Правда? Не поверил я». «Дорогой мой, да я тебе сейчас ящик пива принесу». «Идиот», — согласился Чемоданов. Только, Серенька, позволь полюбопытствовать. На какой хрен тебе сдалась моя диссертация?